Сонет 19 Закрой свой львиный зев в прожорливое время, И пусть сама земля пожрет своих детей. Лиши тигрицу гор стальных ее когтей И феникса сожги в крови его, как бремя. В течении своем твори разрушай, И делай, что на ум не вспало бы порою и с миром, и с его увядшей красотою, но только одного проступка не свершай. Не проводи на лбу из всех на самом лучшем, лбу друга моего, злых черт своим пером. Не Нетронутым оставь в пути его своем, Чтоб образцом красы он мог служить в грядущем. Но если б ты его и превратила в прах, Он будет юным жить всегда в моих стихах.